Штумфеггер ушел, а Кунц спустился вместе с женой Геббельса в его кабинет. Геббельс в крайне нервозном состоянии расхаживал по комнате. С детьми все кончено. «Теперь нам нужно подумать о себе», — сказала ему жена. Он заторопился. «Скорей же! У нас мало времени». «Морфий!» И шприц. Жена Геббельса говорила Кунцу, она получила от штумфеггера. А откуда у нее ампулы с ядом, он не знал. Они могли быть вручены ей Гитлером. Он раздавал эти ампулы в конце апреля, как мы узнали позже. Кунц возвратился в госпиталь в очень удрученном состоянии. Говорил потом нам начальник госпиталя Хаазе. Он зашел в мою комнату сел на кровать и зажал голову руками. — На мой вопрос, — Геббельс и его семья мертвы? Он ответил — да. На мой вопрос, — был ли он один, — Кунц ответил, — мне помогал доктор Штумбгер. Больше ничего я от них добиться не мог. Хаазе спросили, что ему известно о том, Как покончили с собой Геббельс и его жена, он ответил. Со слов первого сопровождающего врача Гитлера, штандартенфюрера СС Штумпфеггера и доктора Кунцам, неизвестно, что Геббельс и его жена вечером 1 мая совершили самоубийство, приняв сильнодействующий яд, какой именно сказать не могу». Вице-адмирал Фосс, доктор Кунц, повар Ланге, техник гаража Шнейдер, начальник личной охраны Геббельса, Экколь, инженер ЦИМ, технический администратор здания имперской канцелерии и многие другие опознали Геббельса. Хотя он обгорел, но узнать его мог каждый, кто встречался с ним или хотя бы наблюдал его издали. Его можно было узнать даже по карикатурам в нашей печати. У него характерная внешность. Голова непропорционально большая для его тщедушной фигуры и заметно сплющенная с боков. Скошенный лоб, резко сужающийся к подбородку лицо. Он хромал на правую ногу, она была короче левой и вывернута с стопой внутрь. Правая нога не пострадала от огня. На ней сохранился ортопедический ботинок с утолщенной подошвой и протез. На обгоревшем трупе видимых признаков тяжелых смертельных повреждений или заболеваний не обнаружено. Записано в медицинском акте. При исследовании трупа установлено наличие запаха горького миндаля и обнаружены кусочки ампулы во рту. Когда были получены данные химического анализа, было вынесено окончательное суждение. Химическим исследованием внутренних органов и крови определено наличие цианистых соединений. Таким образом, необходимо сделать вывод, что смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями. К такому же выводу пришли относительно причины смерти Магды Геббельс. Ночлег Поздно ночью, третьего мая, в поисках ночлега мы оказались на окраине Берлина в Бисдорфе. Когда мы шли по темной глухой улице, я вдруг услышала свист «Соловья». Сейчас, когда пишу об этом, мне трудно объяснить, чем он тогда так поразил меня. Казалось, здесь, в Берлине, не только все живое, но даже камни, вовлеченные в войну, подчиняются ее законам. А тут вдруг соловей, несмотря ни на что, нерушимо выполняет свое соловьиное дело. После всего, что тут было, на затихшей Берлинской улице свист соловья был удивительной вестью о живой жизни. Мы попали в какой-то дом и поднялись по темной лестнице, постучались. С чувством скованности вошли в квартиру людей, только что переживших катастрофу падения города. Это была скромная квартира, хозяева ее, пожилые супруги в стеганых халатах, потревоженные нашим неожиданным приходом, предоставили нам две комнаты, а сами, видимо, долго не могли заснуть. Тихие шаги их доносились из коридора. Я легла на диван, и позабытые в войну душные запахи нафталина и лаврового листа Обступили меня. Четыре года. Когда война началась, я училась на литературном факультете. В оставшемся незавешенном окне был виден кусок розового неба. Это зарево стихающих пожаров. Удивительная после дней беспрерывных боев тишина была... Благодатью, от которой с непривычки цепенело сердце. Сквозь напряжение этих дней пронзительно пробила мысль «мы» в Берлине, и отшибла сон. Было довольно светло. За стены напротив выступили оленьи рога. Потом я разглядела на столе свежесрезанные цветы в вазе, в клетке маленького попугая. Он проснулся, поскакал по игрушечной лесенке и принялся раскачиваться на крохотных качелях. Подсвечивая карманным фонариком, я прочла на стене в рамке «Небо храни нас от непогоды и от неверных друзей». Стена была увешана фотографиями мальчика Вот он вскарабкался на деревянную лошадь, вот лежит на пляже, примастив голову на вытянутые ноги дедушки в полосатом купальнике. Вот он уже военный, стоит в новой, ловко пригнанной форме, в руке у него тяжелая полевая каска. А вот он на групповой фотографии веселой компании военных. В центре снимка — бутылка. Кто-то воздел каску на штык, подписано «На здоровье». А на письменном столе под стеклом — грустное извещение о том, что Курт Брэмер пропал без вести на Восточном фронте. В поисках воды я забрела на кухню. У окна сидела хозяйка. На коленях у нее лежал мешочек с носками, что потихона начала еще при Гитлере, и сейчас, довольствуясь слабым светом наступающего дня, привычно продолжала свою работу. На кухонной полке выстроились пивные кружки, и во главе этой шеренги паянсовая тетушка из тех веселых безделушек, что дарят на свадьбу. Протягивала позолоченный сапожок, предлагая из него напиться. Я спросила у хозяйки, чья это лавка внизу в их доме. Мы заметили ее, когда ночью поднимались в квартиру, и давно ли она заколочена. Хозяйка ответила, что эта лавка принадлежит ее мужу и ей, и что они закрыли ее. Два месяца назад. Мы нажили ее честным трудом. О, она не так-то легко досталась нам. А теперь вот... Она тихонько вздохнула. Торговля не доставляет больше никакого удовольствия. Утром хозяин квартиры спросил меня, как я полагаю, сможет ли он пройти сегодня на такую-то улицу к своему зубному врачу. Я ответила утвердительно. Война войной, а человека вот доняли зубы. Он возразил, что не испытывает зубной боли, но еще две недели назад условился быть сегодня у врача. Свежие цветы в вазе, срезанные в огороде на другой день после падения города. Визит к зубному врачу на третий день. Что это? Себелюбивое тяготение к равновесию, прочности, размеренности. Не было ли оно союзником Гитлера при захвате им власти? Из окна было видно, на перекрестке регулировала движение знакомая девчонка. Взмахивая флажками, она пропускала машины, успевая вскинуть ладонь к виску, А у военнослужащих, приспособивших для передвижения трофейные велосипеды, отбирала их. Таков был приказ командующего фронтом.